Оттуда пирога направилась прямо к Отмели, где еще виднелись остатки замка, превратившегося в живописные руины. Зимние бури давно сорвали крышу с дома, и гниль изъела бревна. Все скрепы были однако целы, но стихии не раз бушевали в этом доме, как будто издеваясь над попыткой победить их. Полисад сгнил, так же как сваи. И было очевидно, что еще несколько зим и бури и ураганы сметут в озеро и окончательно уничтожат постройку, воздвигнутую в пустынных дебрях. Могил найти не удалось. Может быть, вода изгладила всякий след, а может быть, прошло столько времени, что Чингачгук и Зверобой забыли, где находится место последнего успокоения хаттеров. Ковчег они обнаружили на восточном берегу, куда, вероятно, его прибило северо-западным ветром, который часто дует в этих местах. Судно лежало на песчаной оконечности длинной косы, расположенной в двух милях от истока. Оно быстро разрушилось под действием стихий. Баржа была полна воды, Крыша на каюте развалилась, и бревна сгнили. Кое-какая утварь еще сохранилась, и сердце зверобоя начало биться быстрее, когда он заметил ленту Джудит, реевшую посреди балок. Хотя эта девушка не задела его сердце, все же соколиный глаз, так мы должны теперь его называть, по-прежнему с искренним участием относился к ее судьбе. Он достал ленту и привязал ее к прикладу оленебоя, который ему подарила девушка. Немного дальше они нашли другую пирогу, а на мысу и ту, в которой когда-то в последний раз съехали на берег. Пирога, в которой они сидели, и другая, которую им удалось найти на восточном берегу, стояли в замке. Но стена рухнула, пироги, подгоняемые ветром, проплыли через погрузившийся в воду полисад и были выброшены волнами на берег. Судя по всему этому, никто не заходил на озеро с тех пор, как разыгрались последние события нашей истории. С грустным чувством покидали это место Чингачгук и его друг. Здесь они когда-то вступили на тропу войны. Здесь они пережили часы дружбы, нежности и торжества. Молча отправились они в обратный путь, на встречу новым приключениям, таким же волнующим, как те, которыми началась их карьера на этом прекрасном озере. Лишь несколько лет спустя удалось им снова побывать здесь, и деловар нашел тогда на озере свою могилу. Время и обстоятельства обволокли непроницаемой тайной все связанное с хаттерами. Они жили, совершали ошибки, умерли и о них забыли. Никто не испытывал такого интереса к ним, чтобы приподнять завесу, скрывавшую их бесчестие. А время скоро изгладит из памяти даже их имена. История преступлений всегда возмутительна. И, к счастью, немногие любят ее изучать. Такая же судьба постигла Джудит. Посетив однажды гарнизон на Махоке, Соколиный глаз всех расспрашивал об этом красивом, но заблудшем создании. Никто не знал ее. Никто о ней даже не помнил. Другие офицеры заступили место прежних, Уэрли, Крегов и Грехамов. Только один старый сержант, вернувшийся недавно из Англии, смог рассказать нашему герою, что сэр Робер Уэрли жил в родовом поместье и что там же была леди необыкновенной красоты, которая имела на него большое влияние, хотя и не носила его имени. Но была ли тот Джудит повторившая ошибку своей молодости или какая-нибудь другая жертва этого воина. Соколиный глаз так никогда и не узнал.